Глава пятнадцатая. Каждая лыка в строку. «Блин!» — Коля смотрелся в маленькое зеркальце, которое позаимствовал у Вики, и попутно потирал пальцем не очень широкий и длинный шрам на правой щеке. Справедливости ради следует отметить, что свежий эту отметину назвать было трудно. Возникало ощущение, что Нифонтов обзавелся ей лет пять назад, а то и поболее того. «Вот же не свезло!» «Шрамы и пыль странствий украшают мужчин», — глубокомысленно заметила Титцина, пристроившаяся у стены. «Как по мне, импозантно смотрится. Зря ты. Ты теперь выглядишь куда брутальней, чем раньше. Еще не мачо, но уже не мальчик». «Да ну нафиг!» — Коля отдал зеркальце владелице. «Даром не нужна мне такая брутальность». «Ты радуйся, что вообще настолько легко отделался!» Пал Палыч хрустнул печенькой и запил ее чаем. «Я сначала подумал, что все, нет больше с нами старшего лейтенанта Нифонтова!» «Да тьфу на тебя!» — совсем уж насупился Коля. «Хоть тьфу, хоть не тьфу, а так и есть!» Оперативник поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «Башка у тебя дернулась так, будто прямо в затылок пулю всадили. Кровь хлещет. Ты, как снопик, на землю валишься. Жуть!» Да еще вурдалачье племя сразу среагировало надлежащим образом, то есть клыки наружу выпустило. «Рефлексы? Куда от них денешься?» «Что да, то да», — поежился Коля, вспомнив звериный лик до того вполне благообразного ленца. «Это я заметить успел». — Заметить, — ухмыльнулся Пал Палч. — Арвид чуть тебе в шею не вцепился. Натура всегда свое возьмет, как ее внутрь не загоняй. Хорошо еще, что у Ростокцева страх все остальные чувства забил. Он и давнего недруга удержал, и остальных приструнил. И тебя заодно спас. — Ой, Ли, — рассмеялась тетя Паша, стоящая в дверях и опиравшаяся на швабру. «Да у этого мозгляка никакого другого выбора и не имелось. Смерть сотрудника отдела, произошедшая на его территории, да еще во время мирных переговоров. Куда бы он делся? Да тот же ваш дикарь-алкоголик из Тошниловки на парке культуры ему такого сроду не забыл. Он же косвенно в этом всем тоже участвовал». «Я этого сына пустынь терпеть не могу, но вынуждена отдать должное. Он отомстит в любом случае, даже если придется по следу врага через весь земной шар пройти». Коля понял, что дикарем она Абрагима назвала. Судя по всему, их нелюбовь друг к другу являлась обоюдной. «А вообще нашего паренька не столько растокцев спас, сколько скверная подготовка стрелка». Продолжила уборщица. Он его убить хотел, да маленько смазал. «Может, и нет», — вступила в разговор Вика. «Может, только попугать собирался?» «Тогда бы он плечо прострелил или ногу», — парировала тетя Паша. «Когда бьют в голову, то желают именно что убить. Какой смысл в расковыривании щеки? Никакого?» «Ничего себе!» «Расковыриванье!» — возмутился Пал Палч. «Да там пуля кости чуть ли не в труху смолола». «Вот и я про то!» — тетя Паша подошла к Коле, цапнула его за подбородок и осмотрела шрам. «Точно убить желал!» «Но вот промахнулся!» «И очень хорошо!» — моргнул Коля. «Лично я этому рад!» «Конечно, хорошо!» — отпустила его тетя Паша. «Нервничает злодей, нервничает. Это нам на пользу. Чем больше он дергается, тем сильнее выходит из тени. Каждый его шаг оставит след, а мы раньше или позже на него встанем. А то еще и ошибаться начнет». Коля с тетей Пашей, конечно же, в целом был согласен, но немного опасался того, что в следующий раз неведомый противник не промахнется. Хотя... не такой уже и неведомый. Та ночь Востанкина кое-какую ясность в происходящее внесла. Правда, подробности непосредственно Коле стали известны куда позднее, чем всем остальным, поскольку сразу после ранения он потерял сознание от болевого шока, а после случилось то, что случилось. Пуля действительно здорово раскурочила лицо Нифонтова, задев при этом кровеносные сосуды. И если бы не князь Ростокцев, который на самом деле изрядно перепугался, то все могло бы закончиться совсем уж скверно. Но даже и успей скорая, то лежать бы Коли в челюстно-лицевой травматологии до осени, кабы не дольше, поскольку, как было сказано выше, дела обстояли скверно. Но, как оказалось, имелась в закромах у князя большая редкость — пузырек с живой водой. Не совсем такой, как ее описывают в сказках, мертвых она не оживляла. Но вот серьезные раны на самом деле врачевала, притом довольно эффективно, особенно если ее пустить в ход сразу, не откладывая в дальний ящик. Как выразился Пал Палыч, «пока кровь сочится». В случае с Колей время упущено не было, и жутко выглядящая рана затянулась прямо на глазах оперативника, который действия данного снадобья наблюдал впервые. Знать он про него, со слов бывалых сотрудников отдела, конечно, знал, но видеть его в работе не приходилось. Но оно и не странно. Источников с живой водой на белом свете всего ничего». Раз-два я обчелся, а их местонахождение является тайной для всех, кроме нескольких речных хозяев, а те ей делиться ни с кем не стремятся. Случается, разумеется, что они кому-то пузырек другой за важнейшую услугу или в обмен на что-то выдадут, но это скорее подтверждает общее правило, чем опровергает его». Как к Ростокцеву попал этот пузырек, неизвестно. Только он над каждой каплей, упавшей на изуродованное лицо Нифонтова, разве только что не плакал, и его можно понять. Просто в некоторых случаях живая вода и мертвого на ноги поднимает. В смысле нежить, который по факту является князь Вурдалак. В результате от раны остался только шрам, выглядящий так, будто Коля его на лице давно носит Да еще проспал он почти два дня Вика на пару с Валентиной даже переживать начали Поскольку им по роду службы прекрасно было известно, что живая вода — штука коварная Помимо прочего, есть у нее одно то ли неприятное, то ли наоборот полезнейшее качество В том случае, если она не может помочь, то исцеляемый просто не просыпается. Он покидает этот мир без страха и боли, во сне, со счастливой улыбкой на губах. Эдакая фольклорная эвтаназия. Ну да, внешность щека зажила и кости внутри, несомненно, правильно срослись. Но Коля при этом в себя никак не приходил, и это наводило сотрудниц отдела на печальные мысли. Что там, даже Мезенцева, которая в последний месяц стоила зуб на Нифонтова за то, что он ее с собой совсем перестал брать на задание, нервничала. Про живую воду и ее свойства ей всё как-то рассказать забыли, а сама она, понятное дело, про подобные препараты слыхом не слыхивала. Потому всерьез собралась начхать на коллег, которые ждут у моря погоды, и вызвать скорую с врачами-реаниматологами. Ну или какими другими, которые определят, кома это или нет. Она почти уже это сделала, но тут Коля сработал на опережение и, наконец-то, открыл глаза, в первый момент не сообразив, где он вообще находится. Хотя в чем-то понять молодого человека можно, поскольку на кожаном диване, который стоял в кабинете Ровнина с тридцатых годов, ранее спать ему не доводилось. Ну а Олега Георгиевича там не было, он постоянно где-то мотался, практически не появляясь на работе, только время от времени звонил, интересуясь состоянием раненого сотрудника. Коля же, более-менее поняв, где находится, и восстановив в памяти события, при которых он в определенном смысле ее лишился, немедленно начал ощупывать свое лицо, пытаясь понять, что к чему. Собственно, за этим занятием его и застали коллеги, которых Аня Кушка немедленно оповестил о случившемся. Первым явился Пал Палч. на физиономии которого было написано «немалое облегчение». Он все это время винил себя в произошедшем и больше других переживал по поводу того, что Нифонтов никак из-за бытия не вынырнет. Чудесное исцеление Коли было не единственным интересным событием той лихой ночи. Дальше происходили не менее любопытные вещи, о которых Михеев охотно рассказал напарнику, не прекращающему трогать шрам, появившийся на щеке. Само собой, несколько бойцов князя рванули в ту сторону, откуда стреляли, но никого не нашли. Смылся стрелок, и даже хваленый вурдалачий нюх не помог. Кровососы ведь не хуже иных собак, чуют живых, а тут оплошали. Правда, отыскали пропавшего Олега, точнее, то, что от него осталось. «Я так понимаю, что осталось немного?» — осторожно двигая челюстью, уточнил Нифонтов. «Кучка пепла и обгоревшие фрагменты одежды», — подтвердил Михеев. «Спалил его стрелок. Следы заметал. Матерый зараза». Ну, оно и неуд удивительно, если учитывать то, что мне после Арвит рассказал. Колин насторожился, поняв, что за этим последует что-то очень интересное. Но услышать продолжение рассказа не успел, поскольку в кабинет шефа заявились остальные коллеги. Единственный, кого между ними не было видно, так это мезенцевый. Она, услышав весть про пробуждение Нифонтова, сочла свою функцию сопереживальщицы выполненной и вернулась к истокам, то есть снова начала на него обижаться. Так что к приватной беседе приятели вернулись только минут через сорок, когда все остальные разбрелись по своим рабочим местам, а оперативники засели уже в своем кабинете, попивая крепкий сладкий чаек и уплетая бутерброды, которое им приволок Аникушка. Вообще он это кояснеть не жаловал, но тут решил чуть поступиться принципами в честь того, что в стареньком доме на Сухаревке снова воцарился душевный покой. «Так вот», — Пал Палч отхлебнул чайку и с отеческой любовью глянул на юного коллегу, который набил рот хлебом с вареной колбасой. Арвида вся эта ситуация тоже проняла серьезно. Ну да, основной спрос будет с Ростокцева, это его территория, но привез-то нас туда кто? Правильно, господин Ленц, и он был обязан обеспечить нашу безопасность. Опять же, Абрагим, который за него поручился. Тетя Паша все верно сказала. а «Аджины в вопросах чести и самоуважения скрупулезны невероятно. Для них каждое пятнышко на репутации является личной трагедией. Умри ты, и все. Дому Арвида не поздоровится. И Ростокцеву тоже». «Ну да», — пробубнил Коля, вспомнив недавнего знакомца шаурмячника и яркие огоньки предвечного пламени в его глазах. «Этот может». «Еще как», — подтвердил Михеев. «Добавь сюда клыки, что Ленц на показ выставил, когда твоя кровушка ему в лицо брызнула». «Нет, все понятно. Ни один вурдалак не устоит в такой ситуации, но в данном случае это уже несущественно». «Кто знает, на кой он к тебе склонился? Посмотреть, что к чему? Или в шею вцепиться?» «Мол, чего добру пропадать?» «И?» «И я его расколол», — с достоинством сообщил Пал Палыч, оцелютовав кружкой с чаем коллеги. «Я же еще там, в шаурмячной, понял, что он что-то знает». Поделилась с ним Марфа информацией. «Просто не хочет кровосос мне ее выкладывать». «Ну, оно понятно, Марфе не понравится, что ее откровение дальше ушей Арвида пошли, и репутационно это не есть хорошо. Опять же, ему уже тогда было ясно, что все происходящее, скорее всего, звенья одной цепи, и если мы сюда вклинимся, то он может потерять шанс на месть. Мы просто первыми успеем злодея схомутать, а он останется за бортом». ленц уже очень хотелось выпить того, кто так его подставил. «Не тени попросил приятеля Коля. «Интересно. Помнишь, еще зимой тот дятел, что амулеты клепал, рассказывал о некой ведьме, что ему помогало?» Палпалыч перегнулся через стол, подцепил за ручку чайник и долил себе в кружку кипятку. «Было такое», — покивал Коля. «Мы еще хотели узнать, кто она такая, но не смогли, ведьма очень ловко следы замела». «Ловко да не совсем. С нашей стороны да, а вот со своей». Всплыла эта история, короче. Та проказница с дуру проболталась обо всем своей подруге. Перебрала махита и развязала язык. Молодая была ведьма, не сильно опытная, не знала о том, что раньше или позже все сказанное ею против нее и обернется. С другой стороны, опытная в такое дерьмо и не полезла бы, сразу сообразила, что если кучка коричневого цвета, лежащая на собачьей площадке, пахнет шоколадом, то это все равно не шоколад. «Паш...» «Я тебя сейчас слушаю и прямо как авторское кино смотрю», — не выдержал Коля. «То есть вроде и фильм, вроде и актеры. Неплохие. Вот только сюжета нет совершенно, а есть только отдельные отрывки, почти не связанные между собой каким-либо смыслом. Собственно, поэтому я никогда и не смотрю авторское кино». ведьмечку навел на горе артефактора некий импозантный мужчина, с которым она совершенно случайно познакомилась в одном из ресторанов. Красивый, статный и очень непростой. В смысле, много знает, не беден и, что важно, ощущается в нем немалая сила. Заметь, я не о мышечной массе речь веду. — Он из «Детей ночи?» — утвердительно спросил Коля. Именно. Вот только ведьма так и не поняла, кто этот мужчина по масти. Ни тогда, в ресторане, ни после того, хоть времени они провели немало. Причем не только вертикально, но и горизонтально. Это, к слову, тоже мне сразу показалось странным. Интуиция ведьм может поспорить с кем угодно. Они живут на стыке чувств и читают своих собеседников лучше всяких психологов. даже молоденькие и неопытные. А тут речь не о простом разговоре шла, она как-никак почти месяц бок о бок терлась с этим товарищем. И ничего. Вот как так? Понятия не имею. Коля от эмоций даже есть перестал. «Дальше что?» «Дальше больше». Сей таинственный господин очаровал ведьму настолько, что она вписалась во весь этот блудняк с артефактами. Ну да, заработать она на этом заработала, но все равно тема мутная. Ни одна из ее коллег поопытней в такую аферу не полезла бы. В результате она заполучила бумажки, которые ей наш дурачок-студент передал. Ее новый любовник следом за этим устроил ей ночь страсти. Подарил утром на память ювелирный набор, состоящий из сережек и колье. Торжественно заявил, что это дар жениха своей невесте. Пообещал вернуться вечером, чтобы обсудить их дальнейшее существование в виде супружеской четы. И... И все. Как в воду канул. «Паш, умоляю, не устраивай театр одного актера». Зло засопел Коля, которому надоело дозированно выдаваемая информация. «А мне нравится. Видел бы ты себя», — хихикнул Михеев. «Шапито!» «Не хочу я себя видеть», — совсем уж обиделся Нифонтов. «Велика радость. Рожу вон почти надвое располовинила». «Ты, Бога, не гневи», — посерьезнел Пал Палыч. «Ну, обзавелся отметиной на лице, ничего страшного. Наша профессия такая. На мне тоже рубцов хватает». «Располовинила, скажет тоже». «Но «Ну, они все под одеждой», — вздохнул юноша. «А у меня вот». И он ткнул пальцем в щеку. «Балбес ты! Удачи своей не понимаешь. Такие вещи на дам впечатление производят», — наставительно произнес оперативник. «Главное при вопросе «А откуда это?» Загадочно отмалчивайся или делай туманные намеки, мол, было дело, но про него рассказать даже тебе ничего не могу. Поверь, это работает, особенно с молодыми да ранними». Аромат тайны цепляет этих нимф даже лучше, чем деньги или обещание жениться. — дать тьфу на тебя! — отмахнулся Коля. — Что дальше случилось? — Смерть, — буднично отозвался Михеев. Ведьма эта побесилась, поняв, что ее надули, а потом решила выдавить студента до упора, да истереть ему память одним хитрым зельем. Но не успела. Вы с Женькой его схомутали. Впрочем, хвосты она всё одно зачистила, так что, как было сказано выше, на нее мы не вышли. Но злоба-то никуда не делась. Ела она ее. И в результате эта красотка как-то поддала и всё своей подруге рассказала. Я про это упоминал. Вот только имя своего ухажера назвать не успела. И описать толком тоже. Потому как сначала серьги ей камнями в виски стрельбанули, а после колье шею захлестнуло, да так, что чуть голову напрочь не срезало. Представляю, что там за зрелище было. Хорошо еще, что эта парочка на квартире выпивала, а не в кабаке. Вот журналистам тем для репортажей подвалило бы. Проклятые предметы, предположил Коля. Не-а. — покачал головой его коллега. Зачарованные. Это разные вещи, хотя поле их деятельности в чем-то совпадает. Но проклятые предметы убивают всех без разбора, а зачарованные только в определенной ситуации, при совпадении ряда факторов. В данном случае это было описание личности загадочного некто и его имя. А может и наоборот. Сначала имя. потом описание. Или вообще что-то одно из двух. поди теперь, узнай. Главный результат. Ведьма начала делиться подробностями, залезла на запретную территорию и тут же за это поплатилась. На самом деле досадно получилось. Не день она эти цацки на пьянку, и мы бы знали больше, чем сейчас. Нет, смерть ведьма приняла бы по-любому. это неизбежно зачарованные предметы всегда выполняют предначертанное. это не люди с дырявой памятью но информация она просвистела мимо нас этот некто все очень здорово рассчитал задумчиво пробормотал коля задумай его подружка поделиться горем с подругой и в разговоре непременно всплывут сделанные подарки а с учетом того что эта женщина Цацки не просто будут в нем фигурировать, она их заранее на себя нацепит. Так и вышло. «Именно», — Пал Палыч нехорошо усмехнулся. «По сути, он ее даже в каком-то смысле отблагодарил, понимаешь? Он ведь ей шанс предоставил, вроде как бонус за прекрасно проведенное вместе время. Промолчи и будешь жить. Развяжешь язык — сама виновата». «Цинично», — отметил Коля, берясь за очередной бутерброд. «Но действенно». «Не то слово», — Михеев глянул на опустевшее блюдо. «Куда в тебя столько лезет?» «Я два дня не ел», — парировал Нифонтов. «Слушай, а как это ведьма заклятие не распознала? У них ведь чуйка на такие вещи, ого-го какая!» «Молодец», — похвалил Пал Палыч коллегу. «Правильный и своевременный вопрос. Не распознала. Более того, и Марфа ничего не учуяла, потому и позвала своего давнего приятеля Арвида, который хорошо разбирается в подобных вопросах. Причем и в разделе магии, и в разделе ценностей с историей. Но и он спасовал, не мог понять, что там к чему». Но зато предложил давней приятельнице показать эти украшения одному эксперту, который всем в столице по данным вопросам фору может дать. Никто его не любит, многие побаиваются, но с вопросами на поклон идут. Куда деваться? Даже наш Ровнен уж на что его терпеть не может, а и то пару раз обращался. Я его сам в прошлый раз к шлюнту возил. Видел, с каким видом он в подъезд заходил, прямо как на Голгоф ушел. Оно и понятно, унизительно ведь. Нам его надо к ногтю прижимать, а вместо этого вот с просьбой приходим. «Он мне про него рассказывал», — вспомнил Коля. «И ты как-то раз тоже вроде упоминал про этого старикашку». «Ха, старикашку», — фыркнул Пал Палыч, — «слово-то какое подобрал». «Послушай моего совета. Если жизнь тебя с ним сведет, каждое сказанное слово взвешивай, каждую букву, и не дай тебе, Бог, ему хоть что-то пообещать или от него какой подарок принять. Случится такое, точно жди неприятностей. Не от него так отровнено. Ладно, мы не о том. Так вот, Марфа сама к нему не пошла». «У них с этим антикваром какие-то старые терки, уж не знаю, на чем замешанные». «За неё это сделал Ленц, понятное дело, что не просто так, не по дружбе, а за мзду». «И Шлюнд таки докопался до истины. И серьги, и колье зачарованы ведьмаком. Вернее, камни, что в них были вставлены, прошли через его руки». «Потому ни Марфа, ни ее подопечные ничего и не учуяли». «Не вижу логики», — снова потер щеку Коля. «Понимаешь, ведьмам недоступна ведьмачья магия. Звучит как тавтология, но так оно и есть на самом деле. Названия у них вроде как одинаковые, да только пропасть между теми и другими такая, что ее в жизни не перепрыгнешь». Причем во всех отношениях. Если бы не древние уложения, которые некогда первые веды знающие подписали с пращурами ведьмаков, то гробили бы они друг друга за милую душу, плюнув на все, включая даже покон. А так пока держатся, сосуществуют кое-как. Хотя ведьмаки, стоит признать, ни в драку, ни в передний план бытия никогда не лезут. «У них свои тихие радости жизни и личная узкая специализация у каждого. Их не трогаешь, они не тронут. Ну, а ведьмы, сам знаешь, каковы, в каждой бочке затычка». «Так эта Марфа теперь им может предъяву кинуть», — предположил Коля. «Их работа, их косяк, она в своем праве». «Может», — покивал Михеев. но не кинуло до сих пор и, скорее всего, теперь не станет этого делать, потому что времени со смерти ее подопечной прошло уже немало. Да и знает она, что ведьмаки подобными вещами вообще не занимаются, как правило. В смысле, предметы на убийство не зачаровывают, это не их профиль. Если они желают кого-то убить, то делают это куда проще. «Все равно шансы на победу в споре у нее были велики». Нифонтов глянул на пустое блюдо и вздохнул. «Странно это все». «Согласен», — Пал Палыч снова отхлебнул чаю. «Странно и запутано. Вот смотри сам. Случайность — то, что Людмила при встрече шепнула тебе о визите Марфы. Я, например, сразу подумал, что нет». «С чего бы, уважаемая ведьме тащиться куда-то в глушь, пирогов поесть и лязы поточить с провинциальной коллегой?» А она поехала. После Марфа откровенничает с Арвидом, причем о достаточно щекотливых вещах, из числа тех, о которых обы с кем не говорят. Следом за этим, бах, начинается конфликт семей, и Ленц обращается к нам за помощью. в благодарность за которую выдает все, что знает. Прямо цепочка совпадений, не так ли? «Так что, в меня кто-то из окружения Марфы стрелял, выходит», — опешил Коля. «Я же говорю, все очень запутанно выходит», — помолчав, отозвался Михеев. «Не стало бы Марфа такими вещами заниматься, она для этого слишком умна». «Этакое шило в мешке не утаишь, поверь». «Ну, а наша реакция вполне предсказуема. Мы судебные процессы в подобных случаях не устраиваем. Мы просто убиваем». «Опять же Олег». «Ну, тот вурдалак, что кучкой пепла стал». «Я поверю в то, что он мог втихаря за хорошую мзду сливать марфи какую-то информацию. Но в открытую провоцировать своих...» А после уходить из семьи? Ерунда. Не бывает такого. Да и не станет Марфа развязывать войну семей. Ее же после крайней сделают. Обратно покон такое не одобряет. А ведьмы, как и все остальные, его чтут. Выходит, что переплелось тут несколько разных интриг. Что твои гадюки в лесу. Восстань не змеиный день. Каждый играл... во что-то свое, а одно на другое возьми да и наложись, неожиданно, для самих игроков, и для нас в том числе, потому что мы, увы, всякий раз чуть-чуть опаздывали, но в результате, что приятно, оказались в выигрыше, пусть даже и небольшом. «Не совсем с тобой согласен», — Коля потыкал пальцем в щеку. «Мне вот прилетело и очень неслабо». «Зато мы теперь точно знаем, кто мутит воду», даже не обратил внимания на его слова Михеев. «Это ведьмак, причем не просто какой-то там, а из числа тех, кого называют отщепенцем. Свои же называют, заметь, ведьмаки. И вот здесь вырисовывается новая и очень серьезная проблема». «Как его ловить?» — уточнил Коля. И сразу «почему отщепенец?» «Ну, просто вариантов много, гадать не хочется». «Отщепенец он потому, что законы ведьмачьего бытия предал», пояснил Пал Палч. «Эти ребята существуют с незапамятных времен по своему кодексу, в котором значится, что кровь просто так лить нельзя. Жить достойно нужно, защищать себя, коли понадобится». За жизнь и честь друга добра брата встать в битве должна. Дитё людское да девку глупую, коли совсем уж нужда, припрет, защитить следует. А убивать ради славы, власти или денег? Думать не маги, позор это. Живи так, чтобы, умирая, упрекнуть себя было не в чем. А коли смерть раньше времени нагрянет... Встреть ее с достоинством, пощады не проси, бейся до конца. Ну еще не требуй помощи без особой нужды, не доверяй никому, кроме собратьев, да и то не всех, и так далее. Причем вся эта премудрость не на пустом месте возникла. Так им предки заповедали, которые были ох, как непросты. Слышал я версию о том, кем именно они являлись. Проникся. А этот, значит, плюнул на всю эту архаику и решил пустить свои знания и силы в оборот, уточнил Коля. Я прав? Потому он и отщепенец. Молодец. Михеев не поленился встать и погладить молодого человека по голове. Умница. Все так. А знаешь, какая самая простая дорога к могуществу, пусть и локального характера? «Переход на темную сторону силы», — предположил Нифонтов. «Смешно», — хмыкнул Пал Палыч, — «и ты почти угадал». «Кровь. Живая людская кровь, использованная в соответствующих ритуалах, проведенных по всем правилам. Проще говоря, жертвоприношение». Причем неоднократное, ведь ведьмачья силы и знания, помноженные на темные обряды, да сдобренные муками жертв, это, знаешь ли, у нас в архивах есть кое-какие заметки на данный счет. И поверь, если он сделает то, что задумал, мало никому не покажется. А чего ж тогда его собратья Ровнину ничего не сказали? Он ведь еще когда к ним ездил, спрашивал. «Из принципа, скорее всего», — потянувшись, ответил ему Михеев. «Говорю же, они не любят, когда в их дела лезут посторонние. Наверняка ведь уже все знали, но решили утаить правду, чтобы самостоятельно с ренегатом разобраться. Вот только, похоже, не получилось у них ничего. Вроде как он сегодня к ним снова отправился, хочет все же склонить к сотрудничеству». Но, полагаю, результат окажется тот же. Там, в старейшинах, такие дубы столетние сидят. С ними не договоришься. А нам поспешать надо. Похоже, что дело идет к концу. Он спешит, может, уже и кровь людскую в ритуалах пролил. Ленц все правильно просчитал. Не просто так он хотел его с Ростокцевым стравить. «Война вурдалачьих семей — события из ряда вон выходящие. Все только за ним будут следить, не отвлекаясь ни на что другое. И мы в первую очередь. Когда свежесотворенные упыри выползут на ночные улицы, нам будет не до нескольких пропавших детей. Да мы даже не узнаем о том, что где-то что-то случилось». Он ведь наверняка выберет таких малолеток, до которых никому и дела нет. Мало ли в спальных районах неблагополучных семей». «Так он мог все это провернуть и без всей этой чехарды», — изумился Коля. «И мы все равно ничего не узнали бы». «Не факт», — покачал головой Пал Палыч. «Черные обряды — это тебе не приворот и не сглаз». Его многие учуют. Не каждый день в городе такие вещи творятся. А значит, и мы про это пронюхаем почти сразу. Те же вурдалаки, например, обязательно нам про такое стуканули бы. Им лишние проблемы ни к чему. И Абрагим, и кое-кто из ведьм, уж поверь. Про оборотней или домовых я не говорю. Они всегда за соблюдение нейтралитета между людьми и нечистью. «Ну, а когда в городе немирно, все быстро рот на замок закроют, а то и вовсе из него свалят до поры до времени. Так что логика в его поступках есть». Очухался, скрипнула дверь и в кабинет зашел Ровнин. «Ну, слава богу!» «Как съездил, Георгич?» Немедленно полюбопытствовал у него Михеев. удач то «Какой там?» Начальник отдела стянул с носа очки и устало потер глаза. Этим ветеранам ведьмачьего движения хоть кол на голове тиши, без толку. «Это наше дело, сами все решим, не лезь куда не следует, дьяк». И вот бу-бу-бу, бу-бу-бу, а из самих песочек сыплется. Я им объясняю, что люди могут пострадать, что крови много уйдет. А они все свою песню тянут. Дескать, что кому на роду написано, то и случится. И ведь точно что-то знают. Я же вижу. «Может, на хвост к нему пасть?» — предложил Михеев. «Я сегодня выспался, могу последить?» «Не думаю, что это хорошая идея», — подумав, отказался Ровнен. «Если они тебя заметят, то совсем с ними отношения испортятся». А они нам бывают полезны, ты же знаешь. Этого поганца мы все одно изловим, не сейчас, так после, но жизнь на этом не закончится. Так что нет. Да и есть чем нам с тобой сегодня заняться. К Марфе поедем, чай с плюшками пить». Позвонила она мне нынче, зазвала в гости. «Ух ты!» — проникся Пал Палч. «Большая честь». «И вот его тоже пригласила», — Ровнен показал пальцем на Колю. «Но он с нами не поедет вкусной выпечкой баловаться, да разговоры о всяком разном разговаривать. У этого молодого человека свои пути дорожки». «Какие?» — хлопнул глазами Нифонтов. «Те же, что и всегда», — пояснил Олег Георгиевич. «Цейтнот цейтнотом, Николай, а штатную работу никто не отменял. Городу все равно, какая холера в него приперлась и что задумала. Он живет будничной жизнью, и в нем время от времени что-то случается. Нынче вот встревожилась одна милая дама, которая работает в одной старинной подмосковной усадьбе-музее хранительницей и экскурсоводом. Замечательная старушка, знаток этикета и традиций, буквально кладезь информации о дворянском быте XVIII-XIX веков. Я с ней несколько раз консультировался по кое-каким вопросам. Прошлой ночью кто-то очень здорово ее напугал, да так, что она сейчас в больнице лежит. Какие-то голоса она в залах усадьбы слышала. шаги, музыку. Причем до того ничего подобного там не случалось. Человек она не молодой, тем более всю жизнь провела в тенях ушедшего времени. Может, ей все и померящилось. Но ты, Николай, все же сгоняй, проверь, что к чему. Опять же, уже вечереет. Это тебе на руку. Если проблема по нашему профилю, то как раз ко времени поспеешь». «Ну, а если шпана или варьё, то пуганёшь их как следует. Ключ от дома возьмёшь на месте, я тебе сейчас схемку нарисую, где он спрятан. Там уютный такой тайничок имеется. Координаты музея в ватсап тоже сброшу. И ещё что. Прихвати с собой Мезенцеву. Кто-то ведь должен тебе спину прикрыть, верно?»